Пешеход. Я чувствую непобедимый страх в присутствии таинственных высот. Я ласточкой доволен в небесах и колокольне я люблю полёт. И кажется, старинный пешеход над пропастью на гнущихся мостках, я слушаю, как снежный ком растёт, и вечность бьёт на каменных часах. Когда бы так. Но я не путник тот, мелькающий на выцветших листах, и подлинно во мне печаль поёт. Действительно, лавины есть в горах, и вся моя душа в колоколах, но музыка от бездны не спасёт.